Глава 18. Июль 2024 года. Оля. Вера не всегда была искренна со мной. Хотя, быть может, она на самом деле сомневалась, принимая участие в разработке плана. Думаю, что в отличие от меня, ее куда чаще одолевало сомнение. Возможно, она даже любила Елену, и планируя убийство своей благодетельницы... Не представляла себе других последствий, кроме того, что разбогатеет и избавится от опеки престарелой маразматички. Хотя нет, думая, она не считала, что тетка с придурью, что у нее не все в порядке с головой. Она понимала ее. Понимала, что ей не все равно, кому достанется все ее богатство. На самом деле, если бы дурочка Вера, не дай бог, вышла замуж за Германа, то стала бы самой несчастной женщиной на свете, во-первых. Герман изменял бы ей, что само по себе уже убийственно. Во-вторых, промотал бы все, что осталось, бы в вере по наследству от Елены, обманул бы ее, присвоил бы деньги и женился на куда более перспективные и богатые невесте. Таким представлялся мне их брак. Вот чего так боялась Елена. Ей наверняка подыскивала племяннице хорошую партию, потому и действовала так грубо выдворяя Германа, даже не задумываясь о том, что унижает Веру, или же вовсе не думала о ее замужестве, считая это преждевременным. Но потом-то извинилась, правда, деньгами, да и вообще была рада помириться с племянницей, постоянно звала нас в гости к себе на дачу. Понимала ли Елена, как дразнит Веру своей связью с Шаровым? Думаю, ей было все равно, она жила, как хотела и делала, что хотела. Да и Шаров ей, по большому счету не был нужен. Это она так развлекалась, понимая, что годы уходят, и уже очень скоро даже такой, как Шаров, не обратит на нее внимания, как на женщину. Может, этот старикан был ласков с ней? Может, такие сладкие слова говорил, что она и таяла? И вообще, что мы, молодые, знаем об отношениях между стариками? Возможно, в такие минуты она ощущала себя моложе и привлекательнее. Я все чаще стала задумываться о том, планировала ли Вера убийство тетки до встречи со мной. И каждый раз приходила к выводу, что она и ко мне-то подошла там, в электричке, словно зная наперед, как будет использовать меня. Хотя, может, я и ошибаюсь. Разве она сможет мне в этом признаться? Она-то говорит, что просто увидела во мне себя лукавит. Возможно. Я не знала, справлюсь ли, смогу ли сделать то, что мы задумали. Но если бы это получилось, то Вера никогда бы не бросила меня и выполнила все то, что обещала. Подарила бы мне квартиру, может, и деньжат бы подкинула. Она же не дура, понимает, что мы с ней потом будем повязаны кровью. И что никуда-то она от меня уже не денется. Как понимала и то, что я уже одним своим существованием буду напоминать ей о преступлении. Буду отравлять ей жизнь». «Были ли у меня сомнения?» «Могла ли я отказаться от затеи?» «Затея». Какое легкое слово. «Убийство. Преступление». Мы собирались зарезать ее тетку, и сделать это должна была я. Сначала я мыла полы и унитаз, выносила мусор, ходила в магазин, если мы по каким-то причинам отказывались заказывать продукты на дом – а теперь вот должна была научиться убивать. Мы остановились на ноже. Вера посоветовала мне учиться колоть кожаную сумку, типа... Она когда-то училась делать уколы, прокалывала сумку иглой. Я тоже попыталась поупражняться с ножом, но потом поняла, что тело человека — это настоящая засада, что и кожа человеческая не такая грубая, как кожа, из которой сшита сумка, да и внутри. Можно наткнуться на кости. От этой мысли меня... Затошнила. Однажды мне приснился кошмарный сон, словно я уже делаю это, бью ножом. Но женщина, лица которой я не видела, спит под одеялом, и куда бы я ни ударяла, натыкалась на что-то жесткое, словно тело ее было деревянным. Я проснулась и заплакала. Мне захотелось уйти и никогда больше не возвращаться к Вере. Я не хотела уже жить на Арбате, да мне уже было наплевать на то, что я доучилась и что я, по сути, возвращусь снова в ту холодную электричку. Но, войдя в ванную комнату, оставив свой взгляд на ванне с золочеными лапами, на огромном зеркале, в котором отражались наши с Верой халаты и полотенца, на красивых пузырьках и баночках с кремами на полочке, вот на всю эту, по сути, мелочь, ерунду, на которую, может, другой человек и не обратил бы внимания, Я поймала себя на том, что для меня эта ванная комната как олицетворение самого комфорта, чистоты, тепла и красоты. И когда-нибудь, возможно, и у меня будет такая же ванна, может, без золочёных ножек, но такая же чистая, и в ней будет тепло. Но ну, чтобы это случилось, чтобы у меня появился свой угол, своя квартира, которую я буду любить и за которой буду ухаживать, мне нужно просто нанести пару-тройку ударов в живот или грудину женщины. Ясно было, что отрезвой я этого не сделаю. Никогда. Поэтому я давно уже припрятала для себя бутылку водки. Это раз. Второй я купила на рынке баранью ногу, самую большую из всех, что нашлась у мясника. Привезла домой и уже на ней упражнялась в ударах. Вера, конечно, все видела. Ходила по квартире бледная, прислушиваясь к звукам, доносящимся из моей комнаты, потом не выдержала и сказала, что не может больше выносить запах свежего бараньего мяса. Истерзанную с растрёпанными мышцами красно-белую жирную ногу я, уложив в большой черный пакет, выволокла из квартиры и выбросила на помойку. Мы потом долго проветривали квартиру, брызгали духами. Вера сказала мне, что не может зайти в мою комнату, ей кажется, что там лежит мертвая Елена. Вот так мы и жили, накапливая в себе ненависть к, в общем то ни в чем не повинной женщине и обе понимали что потихоньку сходим с ума